17. -е. Вечером в четверг Дэнни и играли в карты и пили пиво. В 20.00 они отложили карты, достали свои спутниковые устройства, включили и отправили сообщение. Через несколько секунд отозвался Ахмед, приславший из Буффало слово «чисто». От Марка и Джерри сообщений не было. Марк должен был ехать в поезде. Поездка из Рочестера до Нью-Йорка занимала шесть часов». Джерри должен был находиться у себя дома. Следующие пять минут тянулись очень медленно, а может им так показалось. Не было ясности. Устройства работали, верно? Их качеству доверяло ЦРУ, и стоили они целое состояние, чтобы одновременно оба замолчали. Что это могло означать? В 20.06 Дэнни поднялся и сказал, «Начинаем собираться. Складываем в сумки необходимое и думаем, как лучше выбраться. Ясно?» «Ясно», — подтвердил Трей, явно встревожившись. Они бросились в свои комнаты и начали быстро запихивать вещи в холщовые сумки. Через несколько минут Дэнни произнес, «Сейчас 11 минут девятого. В 8.20 мы уходим, согласен?» «Согласен», — подтвердил Трей, и бросил взгляд на свое спутниковое устройство. Сообщений не было. В двадцать двадцать Дэнни открыл кладовую и отпер сейф для хранения оружия. Они засунули пять рукописей в две армейские сумки с вещами и отнесли их в машину дэни Затем вернулись в домик выключить свет и убедиться, что ничего не забыли. Подождем его», — поинтересовался Трей. «Нет, черт возьми!» С раздражением рявкнул Дени. «Это только привлечет ненужное внимание, и они докажут, что мы здесь были, и все дела, а мы давно уехали, и тут никаких следов книг!» Они выключили свет, заперли обе двери, и на крыльце Дэнни слегка замешкался, чтобы Трей оказался впереди. Затем он рванулся вперед и, сомкнув ладони на шее Трея, нажал большими пальцами на сонную артерию. «Трей!» возрастной, щуплый и нетренированный. Был застигнут врасплох и оказался бессилен против смертельной хватки бывшего десантника. Он несколько раз рванулся, взмахнул руками, и обмяк. Да не бросил тело на землю и вытащил у него ремень.